Даже видны следы от зубьев расчески, в глазах огоньки, но огоньки отраженные, так что ясно, человек мертв. Отметина была на левом виске, закругленная с одной стороны, как комета, напоминающая пороховой ожог. Но пулевое отверстие отсутствовало, как и кровь, и череп не изменил форму. Пуля, выпущенная из пистолета малого калибра, даже 22 второго, при выстреле в упор, когда остается пороховой ожог,